Глава шестая. Переменные бытия. Странность произошедшего не имела оттенка агрессии. Айна переходила от дома к дому и прислушивалась, заглядывала в окна, заходила. Два крайних смыкавшихся углами обследовала с особой тщательностью. Она раскрывала шкафы и медленно перебирала их содержимое – Вытаскивала ящики и ящички, добралась до коробок, которые, устав от досмотра, просто бросала на пол. Из коробок высыпалась бумага. а она подняла стопку листов. Чистые. Кровать заправлена, подушки горкой, на спинке налет пыли. Пыль на железе иная, чем в бункере. Айна собрала ее пальцами и скатала липкий комок. Хотела еще на вкус попробовать, но не решилась. Выбросила и переключила внимание на фотографию со стены. Лица проступали белыми кругами на тёмно-синем складчатом фоне. Айна пыталась понять, что это, но не сумела. Как и не узнала людей, снятых на фото. А тот говорил, что в базу данных включены все жители посёлка. Тот врал. Во втором доме обнаружился планшет с почти полным зарядом. Забравшись на кровать, Айна спихнула на пол одеяло, разгладила кое-как смятую простынь и включила планшет. Пролистав файловую библиотеку, ничего интересного, остановилась на папке «Личное». Все-таки у обыкновенных людей наблюдалась просто неестественная тяга к фиксации отдельных моментов существования. Но тем проще собирать материал для исследования. Айны наугад включила одну из записей. «Люди. Много людей. Гораздо больше, чем в поселке». Их количество и характер распределения вкупе с незнакомым пейзажем на заднем фоне говорили о том, что запись была сделана еще до катастрофы. Айна выключила звук и уставилась на экран, пытаясь запечатлеть в памяти малейшие детали происходящего. Особо интересны были люди. Город, кирпичные стены, церковь с вызолоченным куполом и крестом. Архитектура типична для новейшего времени – Вместе с тем здание незнакомое, следовательно, в списке строений особого ранга не числится. Голуби. Их реальный фенотип куда более вариабелен, чем представленный в справочнике. Памятник, изображающий куколоподобного человека в высоком колпаке. И головной убор и мантия украшены стилизованными изображениями звезд. Рядом возвышается туба телескопа. Изображение сместилось на кованые кресло, перед каждым из которых виднелся зодиакальный символ. Девушка с голубыми волосами кружилась под знаком козерога, юбка-колокол желтого платья приподнималась, обнажая кругляши коленей. Вот девушка остановилась, помахала кому-то рукой, поправила длинную челку и что-то сказала. На следующей записи была она же, но уже не в платье, а в белом лабораторном халате поверх синего свитера. Высокий воротник его касался волос. Два оттенка синевы сталкивались и подчеркивали третий – тонких прядей на длинной челке. Нагрудный карман халата украшал бейдж, но качество записи не позволяло разглядеть имя. Девушка, скосив взгляд на камеру, улыбнулась, погрозила пальцем и указала куда-то в бок и камера послушно повернулась. Она выхватила кусок белой гладкой стены, серый стол и два стула по обе его стороны. Девушка заняла один из них, и камера зафиксировала профиль. Цифры в правом нижнем углу экрана менялись, отсчитывая лабораторное время. Спустя 3 минуты 22 секунды в поле зрения возник еще один человек. Точнее, сначала Айна решила, что это человек, но после поняла ошибку. На второй стул сел тот только на записи на нем был непривычный костюм, а ярко-оранжевый мешковатый комбинезон и наручники на запястьях, а судя по неуверенности движений и на лодыжках тоже. Девушка уставилась на Тодда, выражение лица ее было странным. тот сел. Девушка продолжала смотреть. Время шло, ничего не происходило. Минута, две, двенадцать. Айны промотала. 25. На 29-й Тодда начало трясти. Тремор усиливался, пока не перерос в конвульсии. Девушка по-прежнему смотрела. И лишь когда судороги прекратились, она встала, вышла из кадра и появилась вновь со шприцом в руке. На этом запись закончилась. Действия девушки не получили логического объяснения. Тот обнаружился на перекрестке. Айна сначала услышала голос, декламировавший стихи, а после увидела и самого Тодда. «В тот день, когда меня убили, была жестокая гроза, и град на клочья растерзал бутоны белоснежных лилий». Тодд, усевшись на деревянном ящике, разбирал пистолет. На левом колене его лежал пенал с протиркой и выколоткой. На правом стояла масленка. Каждую деталь тот аккуратно вытирала штаны, а затем ставил на землю на расстоянии двух сантиметров друг от друга. Вереница патронов. Полиамидная туба шнекового магазина. Крышка ствольной коробки и затвор. Потоком бешеной воды их разметало, сбило наземь. Я тряхнул крупицы грязи, остались серые следы. Айна оглянулась. Если есть тот, возможно присутствие еще кого-нибудь но редкие окна были пусты. В стеклах отражалась луна, кривобокая и какая-то слишком крупная. Она в точности соответствовала снимкам из базы и в то же время была иной. Индивидуальность визуального восприятия? Или просто несовпадение точки съема или фазы лунного цикла? Вдоль по дорожкам ручейки несли подтаявшие пули. Они друг дружки зябко льнули, как и в ладонях лепестки. Тот повернул фиксатор ствольной накладки и, отделив ее, принялся тереть аштанину. «Прекрати», — сказала Айны, раздумывая, не подойти ли ближе. Тот даже не взглянул на нее. Вытащив из кармана горсть патронов, он принялся кидать их в бочку. Попадал. Патроны звенели, бочка гудела, небо оставалось черным, а луна неправильной. Я нес их в дом, таких, как были, измятых, рваных, жалко ведь. Между страниц хотел согреть, но вышло так, меня убили. Стихи С.А. Иваненко «Тот, ты жив? Слышишь меня? Ты живой?» «Неужели?» – спросил андроид, роняя обглоданный остов пистолета. «Надо же, какая незадача. Я живой. А вот люди часто умирают, и оружие тоже». «Оружие надо любить, тогда оно будет любить тебя и не подведет в бою». Масленка упала с Тоддова колена, но он подхватил на лету и аккуратно поставил рядом с магазином. «А если случившееся с тодом повредило исходные установки?» «Когда оружие не любит, оно отказывает». Он повернулся к Кайна и, протянув руки, велел. «Иди сюда, бессмертная». Раньше он никогда не позволял себе подобной фамильярности. Айнет отступила и положила ладонь на рукоять пистолета. «Не стоит», — сказал тот, покачав пальцем. «Ты ведь разумная девочка. Ты очень разумная девочка. Ты самая разумная девочка, которую мне доводилось видеть. Хотя, честно, не знаю, сколько вообще девочек мне доводилось видеть. Здесь пусто вдруг. Страшно, когда в голове пустота». Кто знает, чем ее заполнят? Айны сделала шаг назад. Выстрелить она успеет, а вот попасть не попадет. Тот не просто андроид. Он Макси диверсант И реакция у него соответствующая. Я пришел и увидел тебя. И сказали мне, вот дитя, которое дитя человеческое, но уже не человек. Ибо те, которые были людьми, утратили души свои. «Но было написано, кто примет сие дитя во имя моё, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Провоцировать его нельзя, а установить контакт возможно. Айны очень медленно убрала руку с пистолета. Она спросила, «Почему здесь нет людей?»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 «Жаждущему дам даром от Источника! Источника!» Тот попытался встать, покачнулся и повалился на землю. «Воды! Живой воды!» «Живой воды не существует?» — возразила Айна и, подумав, добавила. «Или ты про стабилизатор?» «Эй, тебе нужен стабилизатор? Скажи, я принесу!» Айна попыталась вспомнить все, что слышала о дефиците гидроксилфенилглицина. Симптоматика не совпадала с классической картиной, однако соответствовала увиденному на записи. И когда конвульсии прекратились, Айна решилась. Она подошла к Тоду и попыталась нащупать пульс. Оттянув веки, заглянула в глаза, открыла рот, понюхала дыхание и, отметив наличие характерного фенольного запаха, вытерла пальцы о рубашку Тода. Странно, что он пропустил симптомы первой волны. Плохо, что пропустил. В бункер Айны возвращалась бегом. Как никогда ее злила и собственное по-детски неуклюжее тело, и неразумность поведения Тода, поставившего себя под удар, и пустота, воцарившаяся в поселке, и уж тем паче лестница, которая вибрировала под ногами и опасно дребезжала, грозя столкнуть Айны в пропасть шахты. Добралась, вошла, зажмурилась, привыкая к резкому красному освещению. Заработал аварийный генератор. Из щелей кондиционера потянуло сухим стерильным воздухом и экран замигал, пытаясь настроиться на локальную сеть. В бункере было обыкновенно. И если закрыть дверь, а сил у нее хватит, эта обыкновенность продолжится. Правда, ненадолго. Рано или поздно, но выйти придется. На поиски аптечки ушло больше времени, чем Айна рассчитывала. И назад она снова бежала, на сей раз вверх, Одной рукой прижимая к груди футляр с капсулами стабилизатора, второй придерживаясь за острые грани ступеней. И наружу она вывалилась злая, взмокшая и задыхающаяся. А тот по-прежнему лежал, обнимая сухой асфальт. Нельзя же быть настолько безответственным. Игла пробила задервеневшие мышцы, а поршень вытолкнул дозу стабилизатора. Айна попыталась вынуть шприц, но он разломился пополам. Это было неприятно. Точно такие же негативные эмоции вызывала беспомощность Тода. Сев ящик, Айны принялась размышлять. Случившееся в поселке не поддавалось анализу, и неплохо было бы запустить основной генератор, оживить локальную сеть и снять информацию с камер наблюдения. Однако Айны сомневалась в реалистичности подобного плана. Тот пошевелился. Дёрнулись пальцы на левой руке, правая прикрыла глаза, и тот перекатился на спину. Его ноги согнулись, упираясь подошвами в землю. Тебе не следовало доводить себя до подобного состояния, сказала Айны, наблюдая за попытками Тода подняться. Он был неуклюж, двигал конечностями, но как-то совсем уж не нескоординированно. Ты не ранена? спросил тот, когда удалось встать на четвереньки. Ты ведь не ранена? «Пожалуйста, скажи, что я не настолько накосячил, и ты не пострадала». «Я не пострадала, а ты стихи читал?» «Не помню». Айне показалось, что тембр голоса слегка изменился. «Читал про то, что тебя убили, но ты жив. Кроме того, анализ информации наглядно демонстрирует парадоксальность подобного подхода». «Какого?» Тот покачал головой, точно проверяя, на месте ли она, и встал на колени. Чёрт, гудит. Обращение к ощущениям после физической смерти субъекта. «После клинической», – поправил андроид и, меняя тему, поинтересовался. «Мы же не в бункере?» Айна пожала плечами. Утверждение являлось очевидным. «Мы не в бункере. Ты не в бункере. Тебе запрещено покидать бункер». Всё-таки встал. Его покачивало, но окраска кожных покровов пришла в норму. Мышечный тремор при данных обстоятельствах был скорее нормой, хотя, кажется, Тода раздражал. Если данное выражение лица можно интерпретировать как раздражение. Айна решила, что можно. «А тебе запрещено покидать меня? Ты ушел. Я решила, что ситуация требует действия. Я ушел? Проклятие! Ничего не помню!» А раньше он никогда не орал. Айна стояла в манеже и кидала кубики – синий, красный, красный и синий. Тот всегда поднимал сначала синий, потом красный. Дальность броска и места, в которое попадали кубики, значения не имело. Сначала синий, потом красный. Оба в руки Айны. Подавал мягко, дожидаясь, пока она обхватит кубик рукой, и сам легонько прижимал пальцы. Затем отступал и отворачивался, притворяясь, будто не видит. Айне снова бросала кубики. Тот поднимал. На 379-м броске ей надоело. Кубики отправились к прочим игрушкам. Тот остался. Кажется, тогда он перенес пистолеты из оружейной. Тот собирал и разбирал их, чистил, смазывал. Айне следила, запоминая порядок действий. Это было легко. Почти так же легко, как научиться читать. Про себя – быстро, слух – медленно. Физическое развитие запаздывало, и мягкая гортань отказывалась формировать звуки правильно. "Олы!" кричала Айны, брызгая слюной на экран. Тот вытирал экран и спокойно повторял: "Рр, ра, ро, ру, ла, ло, лу, ла, ло, рлу, ла, ру". Тот. "У тебя получилось". Не одобрение, ни радости, голая констатация факта. Тогда еще недостаток информации не позволял адекватно оценить положение тода и Айне обиделась. А он столь же равнодушно и спокойно перенес ее обиду. Теперь вот тот злился. «Что еще было?» – тот пальцами придержал дергающуюся щеку. «Ничего. Люди...» «Нет людей, совсем нет. Здесь точно. Другие секторы, не знаю. Но отсутствие поисковых групп в данном позволяет предположить аналогичную ситуацию». «Ситуацию нельзя предположить», — возразил тот. «Все-таки он изменился. Это вызывало закономерные опасения. И, поняв что-то по взгляду, он поспешил успокоить». «Установка работает. Я по-прежнему тебя защищаю». «Спасибо». Айна встала и протянула руку. «Пойдем. Мне кажется, что пока ты окончательно не нормализуешь биохимию, нам лучше остаться в бункере». Ее пальцы утонули в его широкой и грязной ладони. Грязь была жесткой и, пожалуй, приятной. Оживить систему не удалось. Тот пытался, но каждая попытка завершалась закономерной неудачей, что приводило андроида в нехарактерную прежде ярость. Все закончилось тем, что тот сорвался. Он выдрал панель, вытягивая нити проводов, поднял над головой и швырнул о пол. Брызнули осколки пластика, потянуло гарью и полудохлый кондиционер долго вытягивал ошметки запаха. А тот все плясал и плясал на осколках, вдавливая их в бетон. «Тебе следует нормализовать уровень адреналина», – посоветовала Айны, подняв один из осколков. Его она приложила к глазу. Видимость ухудшилась, но в расплывающихся тенях была некая, сложно поддающаяся описанию прелесть. «И тестостерона тоже», – Тот только шеей дернул. «Я думала о том, что произошло». «И до чего же юная леди додумалась?» В голосе послышалась насмешка. «Все-таки нестабильность гормонального фона оказывала значительное воздействие на поведение тода и отбросив осколок, Айне уставилась на андроида. Он не отвёл взгляда, хотя раньше всегда отворачивался. «Существующий объём данных не позволяет выстроить внутренне непротиворечивую версию. Массовое исчезновение биологических объектов в совокупности с нетронутостью костных не имеет достоверных аналогов». «Инопланетяне», — возразил тот, ногой сметая осколки. «Розалия». Кэрол, А. Диринг и прочие аномалии Бермудского треугольника. Спекулятивно и недостоверно. Возражать он не стал. Жаль. Когда он возражает, Айной легче думается. «Ложись спать, завтра отсюда убираемся». Тот с легкостью поднял девочку, отнес в кровать и накрыл одеялом. И ботинки снять не позволил. Все-таки адекватность его восприятия вызывала сомнения. Чтобы не усугублять стресс, Айна закрыла глаза и сложила руки на груди. Ее поза должна была отражать состояние покоя. Тот позе поверил. Он расхаживал по комнате, бормоча что-то под нос. Иногда останавливался, но ненадолго. Движения его носили хаотичный характер, а редкие слова, которые удавалось расслышать, имели смысла не больше, чем все случившееся с Айне. И все-таки она заснула. Разум вновь отступил перед потребностями несовершенного тела. Во сне Айны видела муравейник и восхищалась внутренней гармонией структуры. И даже когда тот поднял, одел еще сонной Айны, продолжала видеть перед собой многомерное совершенство, управляемое единственной точкой приложения силы. Очнулась она только за воротами. Ревел мотор, колеса болотоходами сили грязь, и Айне крепче прижалась к широкой спине Тода, вдыхая незнакомый запах мира. Мир тоже был совершенен. Следовательно, требовалось лишь найти точку воздействия. «Куда мы едем?» – крикнула Айне, и тот, не оборачиваясь, ответил. «Альфа». Пожалуй, выбор и вправду был оптимален. Кроме того, Айне любопытно было бы посмотреть на центр.